Глава 24. Время не знает жалости. Оно течет вне зависимости от наших желаний, надежды и опасений. Последние три дня проходят словно фильм, который поставили на быструю перемотку. Подготовка, подготовка и еще раз подготовка. Малой по несколько раз в день водит подчиненных на охоту за кабанами и возвращается постоянно со все большей добычей. Прихватывает он и несколько поросят, что увеличивает число животных в наших загонах. Мустафа и его работяги безостановочно добывают глину и руду. Запасы ресурсов хоть и копятся с бешеной скоростью, но столь же быстро уходят в дело. Третий уводит часть рабочих за собой в лес. У него имеется отдельное задание, невероятно важное и сложное, успех которого решит судьбу предстоящего сражения. Тохич с ботаном с головой уходит в работу с металлом, клепая все новые и новые саперные лопатки и прочий скарб, пока Хрюша снова берет на себя управление плантацией довеса ко всем своим обязанностям. Все равно на картошке сейчас практически никто не работает. Абсолютно все силы брошены на воплощение проекта Везувий. Именно он решит судьбу Спарта и ее жителей, подобно древнему вулкану, возле которого был построен один из древнейших городов Рима, Он либо приведет нас к величию, либо станет причиной нашей гибели. Третьего не дано. «Мой лорд, ты только посмотри на это! Нет, ну разве я не мастер своего дела?» Радостно смеется Тохич, представляя мне свой новый шедевр. Его веселье не слишком стыкуется с усталым видом и мешками под глазами. Кузнец и теоретик не спят уже вторые сутки. Когда усталость валит их с ног... Они отдыхают тут же, в кузне, чтобы скорее вернуться к экспериментам. «Ты лорду зубы не заговаривай!» Ворчит рядом с ним столь же измотанный батан. «Кто тебе всю теоретическую раскладку выдал?» «Хм...» — скрывает свое смущение наш кузнец. «Похоже, вам все же удалось воплотить мою идею насчет доспехов. Довольно улыбаюсь я. Только отчасти», — вздыхает батан. Полноценные ламилярные и ламинарные доспехи для нас все еще неисполнимая мечта. Но вот использовать их элементы мы уже способны. Но это только вопрос времени. Будь у нас его побольше, то и итоговый продукт мог выйти куда лучше. Обнадеживающе поднимает палец Тохич. Что есть, то есть. Не отрицает Батан. Если все пройдет согласно нашему плану, то времени у вас будет, хоть отбавляй. А если же нет... Перебиваю сам себя, запрещая даже думать о возможности неудачи. Давайте сюда, хвастайтесь. Имя – легкий доспех. Уровень – редкий. Описание. Приделать кожаной куртке сверху куски металла – это, конечно, не мечта Броника, но уже тянет на его задел. Впрочем, это все равно не исключает криворукости производителя. Характеристики. Прочность – 250 из 250. Броня 12, минус 1 к ловкости, плюс 3 к выносливости, плюс 2 к силе. Главным отличием нового доспеха, на производство которого я пожертвовал толстую куртку, являлась металлическая пластина на груди, а также небольшие участки вшитых чешуек на плечах, предплечьях и поясе. Да, выглядит неказисто. Да, не копия брони римского легионера, но даже так это значительный шаг вперед. Нацепить на одежду куски металла, в общем-то, дело нехитрое. Главная проблема в создании доспеха, с которой мы столкнулись, состояла в том, что наши первые изделия жестко резали ловкость. Воин в таком доспехе становился настолько неуклюжим, что враг мог обойти его и дать пинка под зад. А здесь ловкость снижена всего на единицу. Вполне достойный размен за броню и плюсы к остальным характеристикам. Подобная подделка вполне может выдержать один или два удара оружием из металла, причем как рубящие сверху, так и колющие в грудь. Можно сказать, что броня прикрывает самые опасные участки. Да, совсем от урона она не спасет. Но устройство чешуек позволит погасить импульс от удара противника и распределить его по большей площади. Теперь, даже при желании, оппонент не сможет меня насадить на пику с первого раза в пересчете на характеристики, повысит броню и снизит опасность критического удара. Такого, который повредит жизненно важные органы и не позволит сражаться. Ведь именно эта система засчитывает за Крит. Если, правда, не попадет в сочленение этих бронированных участков или же не будет нестись на кабане на полной скорости. В общем, этих «если» имеется вагон и небольшая тележка. Но будем смотреть на вещи с оптимизмом. Теперь мои шансы на выживание при прямом столкновении с всадником на кабане значительно подрастают. Плохо, что броня существует пока в единственном экземпляре. Но мне, как лорду, и полагается быть на острие атаки, так что все честно. «Я за этот доспех взял второй уровень кузнеца!» — хвастливо задирает нос Тохич. За что моментально получает подзатыльник от батана. «Смотри на серый не пробей крышу над собой, мастер-бронник!» Саркастически выдает тот. «Злой ты, батан, Тебя поэтому так и прозвали. Не умеешь ты за друзей радоваться, душнила!» Обиженно произносит Тохич. «Я умею разделять работу и веселье». Равнодушно складывает руки на груди его собеседник. И все же из этой парочки вышел отличный дуэт. Кто бы мог предположить, что недавний гопник Тохич так легко найдет общий язык с ботаном, с которым он раньше даже и не заговорил бы. Точно так же майора Михалыч. Казалось бы, ничего общего. А теперь сдружились так, что водой не разольешь. Система воистину дает нам всем новый шанс в жизни. Осталось только сделать так, чтобы он не оборвался слишком быстро. Хорошо, вы оба отлично поработали. Думаю, сегодня вам лучше закончить пораньше. Уже утром план Визуви будет приведен в исполнение. А потому я не желаю видеть вместо вас двух невыспавшихся зомби. Усмехаюсь я, от отчего дуэт невольно отводит взгляд. «Да, сон... был бы... неплохо», — смачно зевает Тохич. Батан согласно кивает, потирая красное от недосыпа глаза. «Тогда это приказ лорда. Шуруйте на боковую, а мы без вас закончим с приготовлениями. Командую, я, покидая кузницу. Осталось совсем немного. Следующим утром все решится». Этой же ночью одинокая фигура перелезает через забор используя уже всеми позабытую после появления ворот лестницу и небольшой моток веревки. Для побега она выбирает самый край частокола и так и остается незамеченной для усталого наблюдателя на смотровой вышке. Тем более, что тот следит за лесом, а не за поселком. К тому же, действовала она крайне осторожно, опасаясь издать даже лишний шорох. Преодолев ползком открытый участок перед долиной, фигура скрывается в тенях лесной чаще, так и не выдав себя. В эту же ночь неспокойно было и в лагере кабаньях наездников. Два его лидера вели беседу, которая больше напоминала спор, а временами ругань. Передовая база представляла из себя огороженный невысоким частоколом участок. Сначала он возводился исключительно как загон для кабанов. Именно здесь, в западной части кластера, располагались ореховые и дубовые рощицы, в которых обожали кормиться эти животные. Когда же задрожали границы на западе и юго-западе, то загон спора трансформировался в передовую базу рейдеров. Своего рода опорный пункт, из которого выдвигались боевые отряды и куда свозили добычу и рабов. Постройки сколотили на скорую руку. Барак для пехотинцев, открытые стойлы для хогов, клетки для рабов и отдельная хижина для руководства. В ней проживало трое всадников, но один из них, Карл, так и не вернулся из похода. Его судьба и была предметом спора, так же, как и планы на ближайшее будущее. Именно здесь сейчас их хмурил брови лидер Рейда Гюнтер, глядя на разложенную на столе грубо выполненную карту. Ведь кто бы что ни говорил, а байкеры и в прежнем мире понимали ценность информации. Они всегда вели бухгалтерию в толстых тетрадках, записывая прибыль от автомастерских и двух собственных бензоколонок. Настоящую бухгалтерию, а не то, что сдавалось в налоговых отчетах. Так и здесь всадники никогда не забывали картографировать свои вылазки. Да, очень небрежно и грубо, но даже так это давало какое-никакое представление о территориях вокруг них. — Я тебе говорю, нужно атаковать сейчас! И никак иначе! Группа Карла разбита! Это уже ясно, как божий одуванчик! — возмущался лидер второй группы наездников. Если Гюнтера можно было назвать капитаном вообще всех байкеров, конечно, после Джо-Джо, то вот Суровый мог смело назвать себя третьим в их иерархии. Наглый, хитрый и жадный чертила. Худощавый, как спичка, сутулый, но столь же высокомерный и безжалостный. Этот ублюдок и на земле ходил на грани закона, а тут ему вообще раздолье. Грабит, насилует, убивает и сжигает. Как какое-то животное, честное слово, а не человек. Правда, большая часть байкеров не ушла далеко от сурового. Почуяв свободу, они словно с цепи сорвались. Гюнтеру это совершенно не нравилось. Он любил байки за свободу и адреналин, за какую-то историю, в конце концов. А не потому, что можно погонять от копов или корчить из себя преступника. Гюнтер старался держать своих людей в ежовых рукавицах, требуя только необходимого и не допуская излишней жестокости. Но вот об остальных группах он такого сказать не мог. Уж больно сильным было чувство вседозволенности, и Суровый прямо-таки являлся воплощением всей этой мерзости, с которой он и пытался бороться. Его заместитель был тем еще отбросом. Такого мнения о нем всегда был Гюнтер. Прикрыв веки и сделав спокойный вздох, он хмуро глядит на нетерпеливого собеседника. «Это большой риск. Раз они разбили Карла, то смогут уничтожить и нас всех». «Вдруг у них есть какое-то оружие, о котором мы не знаем?» Говорит он. «Что будет, если они разобьют и нас?» «Мы лишимся двух третей всей военной силы». «Что будет в таком случае, ты подумал?» Суровый же только играет желваками, а затем ударяет кулаком по столу. Гюнтер никак на это не реагирует, даже бровью не ведет. «Да что ж ты за баран такой осторожный!» «Сам не понимаешь, разве?» «Джо-Джо уже наверняка знает о гибели его парней!» «А это значит, что если мы не вернемся с победой, то полетят головы!» «Впрочем...» — Суровый ухмыляется. «Первый слетит твоя башка!» Я, в отличие от некоторых, захватил целый регион, принес добычу и рабов!» «А что ты?» «Сидишь тут, как черепаха, спрятавшись в панцире, боишься нос высунуть! Смешно!» «Поосторожнее со словами, Суровый!» Раздраженно говорит Гюнтер. «А то что, убьешь меня?» «Тогда Джо-Джо открутит тебе голову и даже не поведет бровью. Я для тебя неприкасаем, приятель!» Дерзко откидывается парень на спинку стула. Их спор нарушает стук в дверь. «Да входи уже!» Бросает в сторону дверей суровой. Уголок рта Гюнтера дергается от столь явного несоблюдения субординации. сукон он его точно однажды задушит. На пороге появляется запахавшийся кнехт. «Он вроде бы должен был стоять на страже», — думает Гюнтер. «Что там?» — раздраженно спрашивает он. «Там это... Мы мужика какого-то поймали», — докладывает тот. «Говорит, что перебежчик готов выложить все про наших врагов, если мы возьмем его к себе. Кем угодно, — говорит, — только не рабом». Два командира всадников невольно переглядываются. «Как его зовут?» — вскакивает Гюнтер. Он принимается крутить в голове имена, которые выложила на допросе ошпаренная ведьма. Из тех ли это мужик или какой-то залетный?» Да вроде Богучаров. Пожимает плечами кнехт. «Все еще будешь сидеть на жопе ровно?» Улыбается суровый, глядя на него. Гюнтер понимает, что теперь ему нечего ответить. Конец. Читал Петров Никита, Петроник.